пилок. Я распахнула окно. В комнату ворвались звук фанфар и гул толпы. На площадь вышли артисты. Несмотря на то, что вот уже много лет спектакль не менялся, хаасцы весело и живо реагировали на действо. Мне было интересно смотреть постановку, но Фатима не давала спокойно насладиться действом. Она причитала, стонала, принималась плакать, И я поняла, почему Зарина категорически не хотела рассказывать ей правду. В отличие от Рашида, свято хранившего секрет дочери, Фатима бы мигом проговорилась. В нашу последнюю встречу с Зариной я спросила, «Зачем ты согласилась на дурацкий обмен с Лейлой?» Девушка поморщилась. «Мама очень активна. Я решила, пусть уж она приедет на Бхасу». Полагала, что при встрече смогу её успокоить, нейтрализую. У неё родилась дикая идея. Если ей не удастся меня обменять, она обратится в Интерпол. «Слышала!» — кивнула я. «Мы испугались», — продолжала Зарина. «Весь план мог полететь в Тартарары. И тогда я решила, пусть она меня увидит, поймёт, что я вполне довольна жизнью». Я даже хотела рассказать ей правду, но она вела себя как безумная, не желала меня слушать. Всё очень запуталось. «Надо доверять матери», — менторски сказала я. Зарина предпочла промолчать, и теперь я поняла, почему. Фатима обладала качеством, которое присуще истеричным натурам. Вбив что-либо себе в голову, они не слышат здравых аргументов, несутся вперёд, закусив у дела. Даже сейчас, узнав от меня правду, Фатима продолжает хныкать. Она не может спокойно подождать развязки. «Да замолчишь ты, наконец!» — воскликнула я в ответ на очередной пассаж Хайбековой о желании прямо здесь и сейчас обнять дочь. «Погоди немного!» «Чего ждать?» — затопала Фатима ногами. Я покосилась на нее. Зря Зарина лелеяла надежду успокоить мать во время встречи на Пхасу. Еще хорошо, что рядом оказалась я, и Фатима, не приученная ничего делать самостоятельно, слегка притихла, надеясь на мою помощь. Спектакль тем временем подошел к кульминационному моменту. Забили барабаны, смотритель печати встал, стукнул посохом и воскликнул. «Ноин, ты придешь к нам?» Его голос, многократно усиленный мощной акустической системой, громом пролетел над притихшей толпой. «Что он делает?» — неожиданно заинтересовалась Фатима. «Зовет принцессу», — пояснила я. «Если Ноин появится...» Король Званг женится на ней, а народ Пхаса обретет вечное счастье. «Вот уж ерунда!» — хмыкнула Хайбекова. «Разве можно доораться до той, кто давно мертва? И была ли это Ноин в действительности? Это просто сказка!» «Всякое бывает!» — ответила я. «Надо верить в чудо!» «Глупости!» — возразила Фатима. «Никогда!» Договорить она не успела. Из старого фонтана вырвался дым и сноб искр. Народ завопил и попадал на колени. На какие-то секунды площадь заволокло серым туманом. Я чихнула. Устроители чуда явно перестарались с пиротехническими эффектами. А-а-а! В едином порыве завопили зрители. Туман начал рассеиваться. Я увидела в центре фонтана девушку в старомодном платье, в шале цвета пожара, в богатых украшениях и с затейливой прической. «Как она туда попала?» — пролепетала Фатима. Я молчала. «Как-как? Да просто! В местном цирке есть тоннели, по которым лазают ассистентки иллюзиониста а в старой части города хватает своих фокусов. Небось, под фонтаном скрыт подземный лаз. Девушка медленно сбросила с плеч красную шаль и стала поворачиваться. Наглухо закрытый спереди наряд имел сзади глубокий вырез, почти до поясницы. Стало видно, что на спине у красавицы крылья. Сначала даже мне, знавшей правду, показалось, что они настоящие, Настолько искусно и филигранно была выполнена татуировка. Серо-голубые перья казались живыми. Девушка шевелилась, крылья двигались, мерцали, чудилось. Они сейчас захлопают, и тонкая фигурка взмоет над площадью. «Нойн!» — закричал хранитель печати, роняя посох. Я усмехнулась. «Нет. Это Зарина. Любовь способна на все. Познакомившись в интернете, правитель Пхасу и московская школьница поняли, что созданы друг для друга. Но, увы, никогда простой россиянке не суждено стать королевой островного государства. Браку помешают местные законы и Лима, вбившие себе в голову, что Званг должен жениться на ноин. И тогда король... Придумал план. Он уговорил Лина сделать Зарине ту самую татуировку. Я не знаю, какие слова нашел Званг, но мастер согласился. Знаете, почему на фото Зарина сидела у окна с лепниной? Лин сказал королю, «Я могу сделать волшебную татуировку лишь в той комнате, где когда-то трудились мои предки». Но сейчас-то на этом месте были музей и лаборатории, поэтому Званг воспроизвел до мельчайших подробностей старый интерьер в доме, куда приходила я. Не во дворце, а там, где король чувствовал себя простым смертным. Я пыталась найти место, где держат Зарину, ориентируясь на вид из окна за спиной девочки, и пришла в музей. Но знаете, почему на фото Зара отлично получилось, несмотря на то, что ей в затылок било солнце? Окна не было. Любимая Званга сидела на фоне картины, имитирующей окно. Званг очень старался создать Лину необходимые условия. Он полностью реконструировал комнату, включая вид на улицу. Вот почему Пол удивлялся странному поведению мастера. Тот сначала потерял интерес к работе, упорно молился, а потом стал спать днём. Всё правильно. Лин и спросил у предков разрешение и по ночам работал над татуировкой Зарины. Ясное дело, утром его клонило в сон. Лин делал тату не современной машинкой, а бмарой. той самой палочкой, на которую я наступила в старом городе. В процессе работы у Лина сломалось несколько инструментов. Он успел доделать крылья, но мастеру показалось, что необходимо подправить одно перо. А исправной бмары у него уже не было. И купить их сейчас невозможно. Званг пошел в катакомбы. Он не боялся быть узнанным в старом городе. Он знал, что тамошние обитатели никогда не задают вопросов. Там можно добыть все, что угодно. Он приобрел старинную бмару, понес ее лину, но острая часть иглы прорвала карман короля. Палочка выпала. Я наступила на нее и подобрала. Званг обнаружил потерю. Пошел назад, отыскивая инструмент. Наткнулся на меня. Я чихнула. Вытащила вместе с платком из кармана бмару. Званк отлично понимал, ни одному пхасцу в голову не придет, что сам правитель, надев за трапезные джинсы, направится в древний район. Максимум, что мог подумать продавец инструмента. Парень похож на короля. Но иностранка — другое дело. Званк побоялся попросить у меня инструмент. Не следовало заострять на нём моё внимание. Званг перестраховался. Он не хотел, чтобы кто-нибудь понял, как ему важна Бмара. Король предпочёл заслать в мой номер родственницу Айлин. Луана не знала, для кого вытаскивала кольцо у Фатимы в номере и кому нужна Бмара. Но раз Айлин приказала, девочка выполнила распоряжение. Ей удалось удрать от меня, а я, спутав коридор, очутилась в местном цирке. Вас удивляет, что Айлин помогала Звангу и Зарине? А меня нет. Айлин воспитывала короля с младенчества. Она хотела ему счастья и ради дорогого мальчика согласилась обмануть королеву. Вот почему Зарине пришлось приехать на Бхасу заранее. Накалывать масштабную татуировку надо долго, она должна зажить. Лишь после того, как сран отвалится корочка, Лин сможет состарить тату. На Абхаза уже был один король, который решил выдать свою возлюбленную за Ноин. Но та попытка провалилась. Званг учел чужие ошибки, влюбленные все рассчитали. Я во все глаза смотрела в центр фонтана. Народ на площади стоял на коленях. Хранитель печати бормотал что-то по-бхазски в громкоговоритель. Многие туристы крестились. Внезапно из дома, стоявшего напротив того, где сидели мы с Фатимой, вышла пара, Званк и удивительно моложавая для своих лет женщина, королева Лима. Зарина двинулась к ним. Народ расступился. В полной тишине король и девушка шли навстречу друг другу. "Рашид", прошептала Фатима, "вон он, стоит у окна в здании слева. Муж тоже здесь. Он всё-всё знал. Боже, какая я дура. Зарина и Рашид сделали из меня «Любовницу египетской мумии». «Кого?» — не поняла я. «При тут мумии?» Фатима закрыла лицо руками. «Года три назад мы всей семьей ходили смотреть фильм, содержание которого пересказать невозможно. Одна из главных героинь считала себя любовницей мумии, которая хранится в музее. Невероятно тупая комедия». Но мужу и дочке она понравилась, и с тех пор слова «любовница египетской мумии» служат у них синонимом слова «идиотка». Я не люблю, когда дома говорят грубости, меня коробит даже дурак. Можно же по-другому сказать, вежливо, ну, допустим, этот человек не особого ума. Зарина хорошо воспитана, Рашид деликатен. но иногда он, как все мужчины, может выругаться. Я, естественно, делала ему замечание, а потом стала слышать от Зары «Наша русичка — настоящая любовница египетской мумии» или «Наташка Корсакова поступила как любовница египетской мумии». И Рашид употреблял это же выражение. «Тут же вроде всё прилично. Так вот, я сейчас...» Ощущаю себя любовницей египетской мумии, то есть полной и бесповоротной дурой. Но ведь хотела как лучше. Конечно, тихо ответила я. И что мне теперь делать? Еле слышно спросила Фатима. Я обняла Хайбекову. У Ноин нет и не может быть родителей. Придется ради счастья девочки затаиться. Но у Званга вполне могут быть друзья европейцы, которые часто приезжают на Бхасу. И вообще, не надо пока строить никаких планов. Всё непременно наладится. Если уж Званг и Зарина смогли организовать явление Ноин, то поверь, они отыщут способ общения жены короля с её родителями. Не злись на Рашида, не обижайся, что дочь скрыла от тебя задуманное. «Слишком многое было поставлено на карту, и слишком многое даже сейчас зависит от твоей готовности наступить на горло собственному эгоизму. Ради Зарины тебе следует молчать». «Я поняла», — кивнула Фатима. «Вот и хорошо», — одобрила я. Званк протянул руки к Ноин. Девушка встала возле короля. Лима заплакала во весь голос. Народ ликовал, все обнимали друг друга. «Свадьба состоится сегодня!» — надрывался хранитель печати. «Церемония свершится прямо сейчас!» Я усмехнулась. «Правильно, не стоит тянуть. Лучше побыстрее зарегистрировать брак. Тогда даже королева Лима не сможет помешать счастью Званга и Зарины». Пока Лима ошарашена и поражена, но неизвестно, что она предпримет спустя некоторое время. Хотя, полагаю, все будет замечательно. Айлин обожает своего воспитанника и вдобавок имеет на хозяйку огромное влияние. Я выглянула из окна и увидела Лина, который бочком пробирался вдоль стены дома. Мастер тоже заметил меня. Он остановился, пару секунд смотрел на меня своими чёрными, похожими на угольки глазами. Потом неожиданно улыбнулся и на отличном французском произнёс. «Любовь — это игра, а в игре можно жульничать!» Текст читала Елена Дельвер.